как он восхваляет свои недостатки, выдавая их за племенные особенности, с какой убежденностью он именует свою атовистическую неотесанность, патриархальной, свою грубость, упорством, тупую ярость против всего нового, верностью традиции. Это же просто поразительно, как он хвастается своей дикарской дрочливостью, выдавая ее за истинно баварскую львиную храбрость. Он, Тюверлен, далек от того, чтобы высмеивать эти племенные особенности. Наоборот, он охотнее всего превратил бы в национальный заповедник баварское плоскогорье со всеми его жителями, которые пьянствуют, распутничают, коленопреклоненно стоят в церквах, дерутся, творят правосудие, политику картины, карнавалы и детей. Он с радостью сделал бы заповедником всю эту страну с ее горами, реками, озерами, с ее двуногим и четвероногим зверьем. И уж во всяком случае он хочет запечатлеть на бумаге эту колоритную допотопную жизнь, показать ее со всех сторон, во всем ее своеобразии с помощью комика гирля он стремится по аристофановски пластично передать это в обозрение касперль и классовая борьба работой тюверлена весьма интересовалась госпожа фон радольная всякий раз когда она бывала в мюнхене она не упускала случая навестить тюверлена несколько раз ей даже удалось затащить его к себе в луид Ей необходимо было отвлечься. Нужны были Пфаундлер, Обозрение, Тюверлен. Она была глубоко недовольна собой впервые за много лет. Тогда на балу ночных бродяг она вела себя неумно и бестактно. Изменила своему принципу не принимать важных решений вечером, а отложить их на утро. Как и всякий опрометчивый поступок, и этот имел последствия. Какую чепуху она вбила себе в голову. Мартин Крюгер враг ей. И Аганна Крайн тоже. Какая ерунда. Но потом выяснилось, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Во всяком случае, в Баварии весть о возможной конфискации имущества бывших владетельных князей была встречена довольно спокойно. Сильное впечатление произвели, пожалуй, лишь слухи о том, как искусно последний ныне покойный, король сбывал урожай из своего поместья, и особенно слухи о необычайно высоких ценах, по которым он продавал эту продукцию во время войны. Людям хотелось бы видеть своего короля в ореоле величия. Будучи сами по-крестьянски расчетливыми, они считали крестьянские повадки недостойными монарха ругали его за жадность и любовь к наживе, насмешливо называли молочником. И, тем не менее, никогда не удастся собрать абсолютное большинство голосов, необходимое для принятия закона о конфискации имущества. Не было серьезных оснований для паники, охватившей ее, Катарину, когда она услышала эту новость. Она сморозила порядочную глупость. К тому же ей не недоставало Гесрейтера больше, чем она ожидала. Она злилась на себя за то, что непростительно глупым поведением сама своими руками толкнула его к Йоганне. И, что случалось с ней редко, не знала, как вести себя дальше. При первом же удобном случае написала Гесрейтеру любезное деловое письмо, не слишком теплое и не слишком холодное, так будто ничего не произошло. Долго колебалась, не написать ли и Иоганне. Но ее удерживало воспоминание о первой содеянной глупости. А когда от Гессрейтера пришел витиеватый, уклончивый ответ на одни лишь деловые вопросы, она его вовсе раздумала писать Иоганне. На первый взгляд в ее жизни ничего не изменилось, но она чувствовала, что стареет. Находила морщинки на своем красивом полном лице. Во всей ее фигуре сквозила усталость. Теперь она уже далеко не всегда приковывала к себе на вечерах всеобщее внимание. Она старалась не задумываться над тем, кто в этом виноват. Другие или она сомневаются окружающие в прочности ее положения, или же в ней самой. Во всяком случае, она искала общество Тюверлен. А ему нравилась пышнотелая цветущая дама, которая принадлежала прошлому, была неразрывно связана и с настоящим. Ему импонировала та естественность, с какой она принимала ухаживание, и с какой она, истая баварка, смотрела на мир, как устрица на свою раковину.